После этих пророческих стихов Фрейли Грата следовало обращение редакторов кельнским рабочим. На прощание мы предостерегаем вас против какого бы то ни было путча в Кельне. При военном положении в Кельне вы потерпели бы жестокое поражение. На примере Эльберфельда вы видели, как буржуазия посылает рабочих в огонь, а потом самым подлым образом предает их. Осадное положение в Кельне деморализовало бы всю рейнскую провинцию а осадное положение явилось бы необходимым следствием всякого восстания с вашей стороны в данный момент. Ваше спокойствие приведет Прусаков в отчаяние. Редакторы «Новой Рейнской газеты», прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последними словами всегда и повсюду будет освобождение рабочего класса. Редакция «Новой Рейнской газеты». Карл Маркс последним сошел с боевого корабля. Семья Маркса осталась без средств. Жени отправила в ломбард единственное ценное, что у нее оставалось, серебряную посуду с гербом вестфалинов. На вырученные деньги можно было тронуться в путь. Карл и Фридрих направились в Баден. В эту же пору Бакунин метался в поисках действия. Один план сменялся в его разгоряченном мозгу другим, он бросался из одной крайности в другую. В Праге, куда Бакунин прибыл, чтобы возглавить богемскую революцию, у него не было знакомых. В тайное общество, которое он мысленно подготовил и начал создавать, не вступил никто, кроме двух чехов. Хаос в голове Бакунина, противоречивость его взглядов дошли до абсурда. Впервые, видя, как пруссаки и австрийцы поработили многие славянские племена, он разразился гневным воззванием к славянам, направленным против русского царизма и Николая I. Затем вдруг решил написать письмо русскому самодержцу, призывая его самого возглавить славянские народы и стать их царем. В своем письме он пытался убедить русского царя поднять общеславянское знамя. Так он колебался между идеей панславизма и братства всех рас и народов, отрицал всякую теорию, мечтал о всеобщем разрушении, об отмене всех законов, но сам жаждал власти для себя, диктатуры сильной личности. Наконец, метущаяся страстная натура привела Бакунина на баррикады Дрездена во время майского восстания. Храбрость и хладнокровие Бакунина сделали его во время самых тяжелых и безнадежных боев подлинным предводителем восстания. Его полнейшее презрение к опасности и смерти, забота о соратниках снискали ему, наконец, любовь, уважение и признательность революционеров. Львиная растрепанная голова, могучая атлетическая фигура Бакунина, возвышавшаяся на баррикадах, зычный голос, неустрашимость, ободряли сражавшихся повстанцев. Когда поражение стало неизбежным, Бакунин предложил оставшимся в живых повстанцам взорвать ратушу и самим погибнуть в ней, чтобы не сдаваться врагу. Он сохранил для этого достаточное количество пороха. Но члены Временного правительства отказались. Тогда, собрав самых смелых защитников баррикад, Бакунин вывел их из горящего Дрездена. Отряд повстанцев направился к Фрейбургу. Бакунин не оставлял мечты ввести этот отряд в Богемию и начать там давно желанное восстание. Но его соратники были сильно утомлены, измучены, подавлены поражением, плохо вооружены. В Хемнице вместо помощи их ждало предательство. Реакционные бюргеры встретили отряд крайне враждебно. Ночью они схватили повстанцев и передали прусским властям. Бакунин был так подавлен и измучен нравственно, что хотя и мог бежать, но остался безучастным к своей судьбе. Он надеялся, что его расстреляют на месте, и боялся только одного — выдачи русскому правительству — Русское военное командование заточило его в старинную крепость Кеннигштейн. Вскоре его дважды судили, сначала прусским, затем австрийским военным судом, и дважды приговаривали к смертной казни. Затем случилось то, что Бакунин боялся превыше всего. Его выдали русскому царю. Маркс и Энгельс покинули Кёльн и направились на юго-запад страны. Поезд медленно шел вдоль Рейна по его левому высокому берегу на юг из Людвигсгавена в Шпейер, продвигаясь по охваченной восстанием стране. Рейн разграничивал герцогство Пфальц и Баден. На мосту на границе двух государств Лилипутов